Глава 18. Это моё тело. Сальто мортале. Личные счёты. Выживы. Мисс Шиммер. Пуля из воска. Первое. Джошоа Редман по прозвищу Малыш. Спят ли тектоны? Этот вопрос Не сказать, чтобы насучно для большинства людей мучит Джош О'Рэдмана. Бесплотной тенью он, Джош, не вопрос, скользит по Мейн-стрит, пустынной в этот поздний час. Раньше он не задумывался над тем, спят ли тактоны, своего тактона он об этом не спрашивал. Спящим его тоже не видел. С другой стороны случалось, что Джош вообще не видел тактона 5-6. 10 часов подряд. Может, он и спал где-то, пойди узнай. Надо было мистера Пирса расспросить, пустая голова. Одно Джош знает доподлинно: сейчас Тактон занозой сидит в его драгоценном теле, а телу точно нужен сон. Если Тактон уснёт вместе с бренной плотью заместителя шерифа, у Джоша появится шанс. Спящего легче застать в расплох. Вдруг удастся вышвырнуть тактона прочь. И что дальше? Тактон с лёгкостью вернёт себе захваченный, из позволения сказать, участок. Он уже не раз это делал. А вдруг нет? Вдруг получится так ему гаду во сне наподдать, что он не сразу очухается. Не попробуешь не узнаешь. Все попытки Джоша, все далеко идущие планы пустое, бессмысленное трепыхание, и Джош это понимает. Но энергичная от природы натура требует действий. Остановись, опусти руки и превратишься в гнусное подобие мистер Пирса, бродячий труп души, разлагающийся на ходу. Что скажете, сэр? Да, крадусь. Куда? К дому, который делю с Сэмуэлем Грейвом, за чем крадусь, лутвы правы, призраком красься безнадобности. Но красься это так бодрит, это по-человечески, сэр, когда это последнее, что тебе осталось. Выстрел. Второй. Где? Возле станции делижансов. Чепуха, сэр, кто-то польнул с пьяну в полную луну или просто в воздух. Обезглудка чувств. Вальмер крик такой сплоши рядом каждую ночь. Все привыкли, даже ухом не ведут. Вот если за первыми выстрелами начинается серьёзная полба, тогда другое дело, надо бежать, разбираться, да, сэр. Нам призраком не до разбирательств. У нас своих дел по горло. С Main Street Джош сворачивает на узкую и ухабистую Graveyard Road. Дома здесь одноэтажные, тени от них куцы, несерьёзные. Серебряный доллар луны висит в небе прямо по курсу, натуральный маяк. Всё видно, как на ладони, хоть карту рисуй. Вот и дом. Под навесом веранды копится темнота, но только не для Джоша Уэдмена с R Для кого другого глаз выколи, а для нас лёгкие сумерки, негущие похлёбки в работном доме. Пришли, приплыли, говаривал знакомый моряк, выяснив, что в кармане не осталось ни цента. В дом-то как войти? Дверь закрыта, и неважно, запер её сам на щеколду или опять забыл. Дверь закрыта. Как её открыть, если ты призрак? Заперто, не заперто, как? Джош, честно, пробует. Пальцы беспрепятственно проходят сквозь ручку, беспрепятственно сквозь с решимостью быка, идущего на таран, и изгороди Джош ломится грудью прямо на дверь и испытывает некое занозистое сопротивление. Скользит, будто его несёт по льду. Куда? Прямиком в щель между дверью и косяком. СР Кажется, что Джош делается плоским, как лист бумаги, но миг другой, и это проходит. От Джошуа Редман уже внутри. В доме темнее, чем на веранде. Тем не менее, Джошуа удаётся разглядеть откинутую ещё колду. Беспечность тебя погубит, Сэм Грейв из Grave Yard Road. Кто полезет к двум помощникам шерифа? Призраки сэм, призраки и полезут и душу из тебя лобатряса вынут грейв английская могила. В спальне Джош выясняет, что меньше всего на свете ему нравится быть пророком, даже меньше, чем шляться неприкаянным духом, сэр. Ты ещё кто такой? У изголовья кровати, на которой покоится спящее тело Джоша Уэдмана, замерла тень, маленькая смутная фигурка. Лунный свет, затекая в окно, скапливается у ногтяни, блестящей лужицей. Существо не шевелится, кажется, оно даже не дышит. Скрип и шорохи, машинная возня за ливистый храб двух мужчин. Всё это мало смущает незваного гостя. Окрик Джоша он тоже пропускает мимо ушей. Да кто он? Чужой, да кто он? Да сколько ж вас в городе? пошёл вон ублюдок это моё тело да кто он называется не, не желает говорить с беженцем с пуговицей оторванной от костюма да ты приятель варюга как и все ваши что морду воротишь намылился джошава так кто на вышвырнуть а тело загробастить ну это ещё бабка на двое сказала мы с тобой чёртово отродье сейчас оба бесстелесные а значит на равных И Джош Ордман, не дряхлая развалина. Нет, сэр. Вон я сказал. Как в таком случае поступает настоящий мужчина? Он кошкой прыгает на врага, он с размах убьёт кулаком, и он, чёрт бы вас всех побрал, пролетает насквозь, сыпле проклятиями. Джош кувырком летит на кровать Сэма, на самого спящего Сэма, дерьмо. Сэм скидывается с Просони резко с хриплым выдохом, садится, и Джош едва успевает увернуться. "Уворачиваешься, глупосер?" призрак Сэму не помеха. Ещё глупее думать, что Сэмуэля Грейва разбудили Джош вы проклятия. Ими сейчас и кролика не вспугнуть. "Чутьё", говорит себе Джош, вжимаясь в угол. "Чутьё, пылающее в Сэме, как в костерке из полезных" скопленных заблаговременно искорок. Ты что тут делаешь, а? Время не Сэм зря не теряет, в руке его уже блестит револьвер. Стул, через спинку которого перекинут пояс с оружием, стоит рядом с кроватью. А ну подними руки. Щелчок взводимого курка звучит подобно грому. Это не тактон, понимает Джош с большим опозданием. Сэм видит незваного гостя. Это грабитель, нет? Убийца. Он не хочет присвоить моё бедное злополучное всем до зарезу нужное тело. Он хочет превратить моё живое тело в хладный труп. Вместо того, чтобы поднять руки, убийца поднимает ногу. Темнота взрывается динамитной шашкой, как птичка из клетки и револьвер вылетает из руки Сэма. Птичка заполошно чирикает, грохочет выстрел, пуля уходит в потолок. Ремингтон не успевает упасть на пол, когда маленькая твёрдая как камень пятка бьёт Сэма в лицо. Комнату заволакивает пороховым дымом, чернокожий помощник шерифа валится обратно на кровать, а с кровати на пол. Из ноздрей, расплющенных ударом, хлещет кровь. Вторая. Рут шиммер о прозвище шеф. Руд стреляет дважды свинцом. Тень роняет винтовку, перевернувшись в воздухе на манер заправского акробата, оружие летит вниз прямо на коновьь, поставленную у входа в контору. И зрители, и участники этого представления слышат глухой треск от удара, шейка приклада ломается, приклад падает на землю, всё остальное на ступени крыльца. Какое-то время тень балансирует на краю крыши, как если бы пули не попали в неё, а только испугали, нарушили равновесие, заставили разжать пальцы. Вот сейчас крыша опустеет, тень пустится в бега. Кто бы ни был на крыше, он повторяет трюк с собственной винтовки. Сальто мортале, короткий полёт, падение спиной на коновейсь. Треск. Так под грузом снега ломается ветка сосны. Запоздало вскрикивает преподобный Элайджа. Должно быть, священник ждёт, что часть упавшей тени, подобно отломившемуся прикладу, упадёт на землю, а другая часть на крыльцо. Этого не происходит. Тень превращается в человека. Человек вскарапывает, будто загнанный конь, и падает на крыльцо весь как был. Он был живой. Он и сейчас живой, но долго это не продлится. мягкий свинец, если он выпущен из сорок пятого кольта, который держит твёрдая рука с близкого расстояния, останавливает скачущую лошадь. Большинство стрелков заряжало барабан миротворца не шестью, а пятью патронами, оставляя гнездо под курком пустым, боялись случайного выстрела. Большинство, но не мисс Шеймер. Расстояние между руд и крышей конторы близким не назовёшь. Впрочем, далёким тоже. Зато рука тверда, спасибо суровой школе Томаса Элиота Шиммера. Глаз верен. А ночную тень с её хрупким телосложением вряд ли можно сравнить с лошадию. Рука тверда, мысленно произносит Рут, чувствуя, как балаган превращается в театр и опять в балаган. Дух тчёрен, крепок яд. Удобен миг, ничей не видит взгляд и слышит голос матери. Книжная дитя. Я тоже читала Гамлета. Бумажная ярость, чернильное бешенство. Чужие слова кажутся тебе ярче? Мисс Шиммер давно не слышала этого голоса даже в воображении. Слова матери больше не кажутся ей обидными. Книжные дитя Нет никакой обиды. Одно сожаление, что в прошлое нельзя вернуться. Больше не прячась от священников, Руд подходит к крыльцу, опускается на корточки, слушает чужой хрип. Первая пуля угодила тени в плечо, вторая в грудь. Падение сломало тени в спину. Тем не менее тень ещё жива. "Деньги", говорит Руд. "Ты так нуждался в деньгах, Она стрягивает с лица умирающего шейный платок. Перед ней красавчик Дейв. Луна красит лицо хрупкого стрелка свинцовыми белилами, подготавливая к роли трупа. Третий звонок, зал полон, скоро на сцену. Интриг длится почтенная публика. Вы хотите знать, кто подбил красавчика совершить покушение на пастора? Кто предложил за это куш, достаточный, чтобы купить честь и совесть оптом и в розницу? Зачем Бенджамин Пирс выставил из отеля свою паченицу, желая остаться с Дейвом наедине? Публика может быть и хочет знать. Публика в лице двух преподобных топчется за спиной мисс Шиммер. Публика: "Да, но не Рут, она и так всё знает". Это чертовски скучно знать, не имея возможности покинуть зрительный зал. Он выдыхает Дэйв так, словно это последний вздох красавчика. Он Что он? Кто? Элайджа. Преподобный Элайджа. Ты чего-то хочешь от его преподобия, молитвы, отпущения грехов? Элайджа, я хотел убить его! Когда тебе мнится, что ты знаешь всё под ногами разверзается пропасть. Ты покушался на жизнь местного священника. Зачем? Что ты? Личные счёты. Красавчик удерживает поводье жизни из последних сил. Сейчас этот жеребец понесёт, взбрыкнёт, выкинет седака в грязь. но не раньше, чем Дейв скажет всё, что решил сказать. Хрупкость красавчика, хрупкость закалённой стали. Вэлджоти! Это преподобный Элайджа. Хмель, страх, возбуждение, дикая смесь. Она ударяет преподобному в голову. С чего бы вам покушаться на меня? Личные. Какие ещё ты? Мы даже не знакомы. Личные, что ты? А помнитесь, подумайте о своей душе. Мало того, что вы убийца, так вы ещё и лгун, ложь на пороге смерти это прямая дорога в ад. Пастор кладёт руку на плечо преподобного, сжимает пальцы сильно, так сильно, что у Элайджи перехватывает дыхание. Вы идиот, брат мой. Охотник новоображаемых друзей сейчас не в духе, поэтому он не стесняется в выражениях. Вы идиот дважды и трижды. Не сочтите за оскорбление это святая правда. Только идиот станет терзать допросом умирающего, человеку, у которого вместо головы седло. Что ты вы себе позволяете? Теперь он точно ничего не скажет, ни вам, ни мне. Он будет упираться до последнего. Мастер говорит со священником, но смотрит на Рут. Спасать нанимателя, исполнять свой долг, ленивый мул сговорчивее, чем он сейчас. Выполнить контракт до конца? Для таких, как он, это дело чести. Я вас не понимаю, и не надо. Достаточно, что меня понимает мисс Шиммер. Я прав, мэм. Рот молчит. Вы правы, молчит она. Если конфликт между вами и моим отчимом выплывет наружу, никто не свяжет с ним это покушение. Умирающий в присутствии трёх свидетелей заявил, что у него были свои мотивы стрелять в преподобного Элайджу. Какие мотивы? Неважно. Важно, что для всех это останется между красавчиком Дейвом из священником методистской церкви வால்мар-Крик. Ложь во благо. Ложь во исполнение долга. Я вся дрожу, отмечает Рут. Почему меня так встревожил поступок Дэйва? Нет. Я возмущена действиями отчима. Нет. Удивлена проницательностью пастора тоже нет. Его словами Вы идиот, брат мой. Только идиот может терзать допросом умирающего человека, у которого вместо головы седло. Теперь он точно ничего не скажет ни вам, ни мне. Он будет упираться до последнего. Ленивый мул сговорчивее, чем он сейчас исполнить контракты до конца. Для таких, как он, это дело чести. Дрожь усиливается. Рут повторяет сказанное пастором, вертит в голове так и этак и чувствует, как её трясёт, будто от приступа лихорадки. Что происходит? Танец, танец лодочника. Танцуем всю ночь до рассвета. Чем лодка не танцпол. Плыви лодочник вверх по рекам Огаю. Его нельзя оставлять здесь, Рут встаёт. Преподобный Элайджа, у вас есть повозка, лошадь. Она пытается скрыть от чужих взглядов своё состояние, так прячет деньги от спутников, вызывающих подозрение. Получается или нет, не ей судить. Ещё труднее избавиться от навязчивой мелодии, всплывшей из тёмных глубин памяти. Танец весёлого лодочника в обработке для губной гармоники. Пастор никогда не исполнял эту песню, да ещё так фальшиво. Во всяком случае, он никогда этого не делал в присутствии Рут. Танец, танец лодочника. Танцуем всю ночь до рассвета. Лодочник танцует, лодочник поёт, лодочник делает всё, что угодно. этого человека живого или мёртвого надо доставить к шерифу, сделать заявление. Шериф? Это к Дрекстону, что ли? Элайджа истерически хохочет. Шериф пьёт больше моего. Мы его не добудемся, мисс. Шериф пустое место, и даже на этом месте он долго не просидит. К тому же, он ночует у вдовы Махони. привести труп к ней стопроцентная гарантия, что вдова поднимет на ноги весь город. Священник назвал ещё живого человека трупом в присутствии умирающего. Упрёк застывает в горле мисс Шиммер. Если Элайджа с горяча и позволил себе лишнего, то все упрёки мира опоздали. Красавчик Дейв всё ещё человек, но вне сомнений он больше не живой. Пастор берётся за гармонику. Я есть воскресение и жизнь, звучит благая весть. И всякий живущий и верующий в меня не умрёт вовек. Арут слышит, лодочник танцует, лодочник поёт, лодочник делает всё, что угодно. Если хотите сделать заявление, мисс Лайт же перебивает напев. Обратитесь к помощникам шерифа. Двое живут неподалёку, на кладбищенской. Джошуа レッドман и Семоэль Грейв. Подходящее название для улицы не находите? Дом с черепичной крышей, дальше пустырь и кладбище. Парни бойки, им проснуться, что мне до ветру сходить. Простите мисс, я сегодня не сдержан на язык. Черепичная крыша повторяет рот. Дальше пустырь и кладбище в яблочках мис. Похоже, священник не в силах остановиться. Мелит и мелит, и речь преподобного Элайджи звучит так, словно рот его набит хлебным мякишем. А я разбужу мальчиков Руперта Формана, и мы доставим тело гробовщику Ходжесу. Врачу этому в Ралиу уже не нужен. А у гробовщика есть холодный погреб. Там отжес за полдоллара красит мертвецам щёки и подвязывает челюсти. Если утром шериф захочет осмотреть тело, труп будет к их услугам. Не беспокойтесь, мисс, я засвидетельствую, что вы стреляли, защищая меня от неминуемой смерти. Ни один суд в мире даже неправедный судья, который Бога не боится и людей не стыдится, не сможет придраться к вам. Когда за станцией делижансов раздаётся выстрел, Элайджа подпрыгивает на месте. Журчит дурно пахнущая струйка, стекает по брюченным на землю преподобный, обмочился от страха. Где это? быстро спрашивает пастор. как кажется на кладбищенской двое живут неподалёку на кладбищенской Джошуа レッドман и Сэмюэль Грейв Рут срывается с места Пастор обгоняет её, но мисс Шиммер прибавляет ходу, вырываясь вперёд. Зачем ей это надо, Рут не знает, но обидится всех. Нок третья. Джошуа Редман по прозвищу Малыш. Что может дух бесплотный, мать его дух, только вопить во всю мощь. Давай, врежь ему, бей промеж глаз. Думаете, что Джошуа Редман поддерживает своего закадычного друга Сэмюэля Грейва? Советы даёт? Неправильно думаете, сэр. Сэм, недукулачного боя, Сэм сидит на полу, вытянув ноги, кровь в два ручья течёт из носа на грудь, а знаменитые на весь Эльмер-Крик кувалды висят самым позорным образом. Малое дитя сейчас надерёт Сэму его чёрную как вакса задницу, а он и ухом не поведёт. Какие уши, если тебя вырубили? Давай, бей, раскваси ему рожу! И в страшном сне Джошу не привиделось бы, что он станет поддерживать, да что там, болеть всей душой за сволочного Тахтона, а что делать? За кого болеть, если Тахтон, как ни крути, свой, а не званный гость чужой? Чёрт-те кто с железными пятками. Сади в ухо, в ухо говорю! Сразу после выстрела, как раз когда Сэм получил по морде, Джошово тело поддармалось с кровати, сломный его змея между ног укусила и кинулась в драку. Да так, что Джош сам себе обзавидовался. Гость тоже не сплоховал, бьёт, пинает, тычет. В комнате теснотища: кровати, шкаф, подоконник, стулья, зеркало на стене, тумбочка с кувшином воды. Кто иной уже сцепился бы грудь в грудь, запнулся бы обо что-нибудь и покатился в угол. Нет, не катится. Машутся почём зря, как и помещаются-то. Не иначе в юности с цирком ездили, прятались в ящик, а их там пилой распиливали. Дери с него шкуру, свижи! Крутится карусель, летают стулья, зеркало упало, разбилось, кувшин в дребезги, вода вытекла, тумбочка перевернулась, но вроде цела. Кончай с ним! Будь в комнате светло, как днём, и тобы Джош немного разглядел. Однако ясно, та ктон бьёт выродка, как бил на площади Майкоросса, земля пухом большому Майко. Смысл в ударах, сголки нос, только Джош уже знает, чем это дело кончается. Незваный гость вертится, юлит, бережётся, словно стеклянный, если случай подворачивается, лупит тактон в хвост и в гриву. Что ж ты творишь, сукин сын? Жалко, сер. Видели, как в лоб прилетело? Это же мой лоб, псер, и рёбра мои, и вся шкурка целиком. Другой такой шкуры не купить, ни в Elmermarkreek, ни в самом Main City. Каждый удар доставшийся та, кто норвёт сердце на счастье, аж дух захватывает, сер. Что ещё у духа захватывать, если не дух? Вали его на смерть бей. Были бы руки, схватился бы за револьвер. Палить в суматохе дело гиблое, можно себя подстрелить. Кого себя, сэр? Того себя, который дерётся. Но можно и блефануть, стоять, не двигаться, руки вверх. Испугались бы, подчинились. Вон он, Сэм, его Ремингтон под кровать улетел. Есть ствол, да взять нечем. Есть чем крикнуть, да никто не услышит. Вот ведь счастье привалило, а? Стоять, не двигаться. Кто это? Что это? Руки вверх. Ещё один револьвер летит в стену, выбит вертлявой пяткой ночного гостя. Это занятие уже входит у гостей в привычку. От стены откаливается кусок сухой штукатурки и вместе с оружием валится на башку бесчувственного Сэмюэля Грейва. штукаторка рассыпается, припорошив курчавую шевелюру сиденой. Револьвер со стуком падает на пол меж семовых коленек. Хорошо ещё не стреляет. Всё-таки у духа есть свои преимущества. Будь Джош во плоти со скудным человеческим зрением, он бы вряд ли что-нибудь разобрал в темноте и давке. Кутерма Сэр, Вавилоновское столпотворение, а так он до подела узнаёт не только 38-й кольт Но и хозяйку Кольта за миг до того, как мисс Шиммер получает такой пинок в живот, сломный её легнул необъезженный жеребец. Четвёртое. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Рут так не били никогда в жизни. Сперва ей кажется, что это пуля, мягкая свинцовая пуля, которая застревает в теле, отдавая ему всю сокрушительную энергию полёта. Рут задыхается, мышцы содрогаются в диких спазмах, не пропуская в лёгкие и малейшей толики воздуха. Утопленница. Рут идёт на глубину, пуская пузыри. Она не замечает, что бьётся затылком о стену. не замечает падения, дышать, дышать любой ценой это всё, что сейчас имеет значение. Мисс Шиммер ты тряпка, ты мокрая полотенца, тебя выкручивает надлоханью здоровенная прачка. Первым приходит выдох. Хрип, кашель, слюна течёт изо рта, всё это выдох, слав богу. Следом приходит вдох. Болезненный, как глоток крутого кипятка, сладкий, как нектар, кислый запах пота, крови, табака мужских подштаяников рудышит и счастливый этим. Вместе с дыханием возвращается боль. Хватая ртом воздух, Руд стонет. Это всё, что она может: стонать да ещё смотреть. Взгляд шансфайтера. Талант шансфайтера. Рут не знает, где её шанс, не в силах его искать. Шевельнуться немыслимый подвиг. Помимо взгляда, усвоенного от дяди Тома, у неё нет и нового оружия. Темнота, царящая в комнате, остаётся темнотой, давка давкой, но теперь мисс Шиммер видит людей, дерущихся и бесчувственных. Видит так, как видит шанс файтеры и мрак ей не помеха. кипящая белизна Джошуа Рэдман. Схема разделки коровий туши, кто-то с кем дерётся мистер Рэдман. Знакомые деление на области удачи и неудачи, светлые, красные, тёмные. Индеец в боевой раскраске. Такое сравнение впервые приходит Рут в голову. Ещё одна схема неподвижное тело в углу комнаты. Брат по несчастью, похоже, здесь досталась не только мисс Шиммер. Спасибо, мистеру レッドману, этот ещё держится на ногах. Мисс Шеммер, вы живы? Вопрос еле слышен. Кто спрашивает, кому интересно жива рут или нет? Когда передруд приседает на корточки воображаемый друг Джошуа レッドмана, она едва не лишается чувств. Похоже, удар затылком о стену не прошёл ударом. плот фантазии и зыбок словно пар над похлёбкой, но вполне различим. На лице галлюцинации, тревога и озабоченность. Мэм, ради всего святого. Голос воображаемого друга тонет в грохоте выстрела. Схема удач и неудач, ещё миг назад пребывавшая в обмороке, держит в руках подобранный из пола шансер. 38-я молния гремит во второй раз. Схема бившейся насмерть с мистером レッドманом невообразимым о тем, что вплати глухо вскрикивает, отступает к окну. Несчастный случай, проклятье, чёрная полоса. Нет. Воск. Всего лишь пчелиный воск. Из шансоров стреляют шансфайтеры, девочка моя. Помимо таланта, который сам по себе редкость, надо, чтобы в тебе сохранилась искра, дарованная от рождения. Продай её, лишись этой забавной никчёмной пустяковины, и тебе ни за что не увидеть разметку цели. Но ведь можно стрелять вслепую, так дядя Если шанср попадёт в руки человеку с искрой, но бездарному в смысле шансфайтерства револьвер выстрелит. У человека без искры он даст осечку. Вот, выстрелит. У патронов к шансру пули сделаны из белого воска. Когда стреляю я или ты, пуля испаряется, высвобождая чудо, скрытое в ней. Если же выстрелит человек с искрой, но без нашего таланта пуля останется пулей восковой да синяки с садиной максимум выбитых глаз это всё чего он добьётся